После некоторых настояний со стороны мистера Потта и повторных отказов со стороны мистера Пиквика, не считавшего возможным причинять неудобства или хлопоты любезной супруге мистера Потта, было решено, что это единственно осуществимый план, на каком можно остановиться. На нем и остановились Азасим По вместе в городском гербе друзья расстались. Мистер Тапман и мистер Снотграсс пошли к Павлину, а мистер Пиквик и мистер уинг направили свои стопы к дому мистера Потта, условившись заранее, что утром они все соберутся в городском гербе и будут сопровождать процессию почтенного Сэмюэла Сламки до того места, где будут провозглашаться кандидаты.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 По, друг мой, сказала миссис Пот. Жизнь моя, отозвался мистер Пот. Пожалуйста, представь другого джентльмена. Тысячи извинений, сказал мистер Пот. Разрешите. Миссис Пот, мистер Уинк, подсказал мистер Пиквик. Уинк, повторил мистер Пот. И церемония представления была закончена. — Мы должны извиниться перед вами, сударыня, — начал мистер Пиквик, — том, что без всякого предупреждения нарушаем ваш домашний покой. — Прошу вас, не говорить об этом, сэр, — живостью отвечала дрожайшая половина мистера Потта. — Уверяю вас, для меня настоящий праздник увидеть новые лица. Я живу изо дня в день неделю за неделей в этом скучном месте, никого не видя. — Никого, дорогая моя! — Лукаво воскликнул мистер Пот. Никого, кроме тебя, резко отпарировала. Миссис Пот, «Знаете, мистер Пиквик», — сказал хозяин в пояснении к жалобе своей жены, — «мы до известной степени лишены многих развлечений и удовольствий, которыми могли бы пользоваться при иных условиях. Мое общественное положение редактора и танцуилской газеты, тот вес, каким эта газета пользуется в стране, мое постоянное пребывание в одовороте политики...»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 — Я буду счастлив научиться под вашим руководством, — ответил мистер Уинг. — В таком случае придвиньте вон тот столик как ну, чтобы я не слыхала больше об этой прозаической политике. — Джейн, — сказал мистер Пот служанке, которая внесла свечи, — пойдите вниз с конторы, и принесите мне пачку номеров газеты за 1828 год. — Я хочу прочесть вам, — добавил редактор, обращаясь к мистеру Пиквику. я хочу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 Эккорта и ознакомлению с красотами Этансуилской газеты. Миссис Потт была в прекраснейшем состоянии духа и в высшей степени любезна. Мистер Уинг успел в значительной мере снискать ее расположение, и она не задумалась сообщить ему конфиденциально, что мистер Пиквик...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 Заканчивал свой туалет. Сегодня, кажется, весь город на ногах. Сущая потеха, сэр, — отвечал мистер Уэллер. Наши собрались в городском гербе и уже надорвали себе глотки. «А, — сказал мистер Пики, — до такой степени не преданы своей партии, сэм. В жизни не видал такой преданности, сэр».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 — Всем мы вас очень любим, мистер Уэллер, так что если произойдет несчастный случай, когда вы повезете сюда этих вот избирателей, и если они вывалятся в канал безвредных последствий, так эти деньги берите себе, — говорит он. «Джентльмен, вы очень добры, — говорит отец, — и за ваше здоровье я выпью еще стакан вина, — говорит он. Выпил, а потом спрятал деньги и откланялся. Вы не поверите, сэр, — продолжал Сэм с невразимым бесстыдством, глядя на своего хозяина, — что в тот самый день, как поехал он с этими избирателями, его карета и опрокинулась на том вот самом месте, и все до единого высыпались в канал». И все неблагополучно выбрались оттуда, быстро спросил мистер Пикви. Как же? Очень медленно отвечал Сэм. Похоже на то, что одного старого джентльмена не досчитали. Знаю, что нашли его шляпу.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 интенсуилских, на что шесть вышеупомянутых мальчишек отвечали громкими криками. Конный двор недвусмысленно свидетельствовал о славе и могуществе интенсуилских «синих». Здесь была целая армия синих флагов. Одни с одним древком, другие с двумя демонстрировали подобающие лозунги золотыми буквами четыре фута длиною и соответствующей толщины. Здесь был большой оркестр из труб,